Глава 50 Старший следователь Джил Риган явно не из тех, кого легко впечатлить. «А вы...» — она указывает на Джойс. «Вы были на складе, где застрелили Доминика Холта». «Была», — не отрицает Джойс. «И это замечательно, поскольку многие не запоминают мое лицо или не помнят, где меня видели». Спустя годы некоторые пациенты подходили ко мне в Сайнсбери и говорили «Пожалуйста, — перебивает Джилл, — избавьте меня от ваших рассказов. Вообще-то я веду расследование убийства». «Не очень эффективно», — замечает Элизабет. «Не возражаете, если я выскажу мнение?» «Возражаю», — отвечает Джилл. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь ловил убийцу?» «Да», — кивает Элизабет. «И даже ни одного», — добавляет Джойс. Джил скрещивает руки на груди. «У вас пять минут. Какой информацией вы располагаете? Постарайтесь меня заинтересовать». «Могу я прежде спросить», — говорит Элизабет. «Что вы здесь делаете?» «Сижу в допросной с золотыми девочками», — отвечает Джил. «Понятия не имею, о чем вы». «Нет», — возражает Элизабет. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Почему к расследованию убийства Калдиша Шармы привлечено Национальное агентство по борьбе с преступностью? А вам какое дело? Мы налогоплательщики, заявляет Элизабет, но еще и заинтересованные наблюдатели. А вы знакомы со старшим инспектором Хадсоном? Спрашивает Джилл у Джойс. Да, отвечает та, и с его подружкой той самой Патрис, вы ее знаете?» «Это он попросил вас прийти, да?» Элизабет смеется. «Господи, нет. Думаю, он пришел бы в ужас, если бы узнал, что мы здесь». «Он обязательно узнает», — заверяет их Джил. «Давайте я хотя бы изложу свою теорию», — предлагает Элизабет. «Я не считаю, что вас интересует Калдиш», Или, по крайней мере, вряд ли он интересует национальное агентство по борьбе с преступностью. Мне думается, у вас профессиональный интерес к героину. «Жизнь, а не шпионский детектив», — отвечает Джил. «И даже не Нетфликс». «О, я прожила такую жизнь, которая заставила бы Нетфликс побледнеть». Полагаю, героин был частью крупной операции национального агентства. Вы планировали отследить его и впустить в страну, чтобы накрыть и арестовать сразу всех. Я права. Если на этом все, мне пора возвращаться к работе», — говорит Джилл. «Но героин пропадает», — гнет свою линию Элизабет. «Тот самый героин, который вы позволили ввести в страну, который пропустили через таможню в нью хейвене А значит, вся операция провалена» и репутация национального агентства теперь в большой опасности. Уже не в первый раз, смею заметить. Более того, застрелен невинный человек. Ну, не совсем невинный, но, по крайней мере, наш друг. Я могу поверить, что вы никогда прежде не слышали о калдише Шарме и не предполагали, что он окажется замешан в этом деле. Короче говоря... «Хотя я и уверена, что вы были бы не прочь раскрыть его убийство, но, думаю, прежде всего вы хотите найти героин». «Окей», — произносит Джилл. «Полагаю, время вышло». «А потом убивают еще и дома Холта», — продолжает Элизабет. «Интересно, не был ли он вашим информатором? А вдруг кто-то об этом прознал?» «Кто вы?» — спрашивает Джилл. Элизабет удовлетворенно кивает. «Наконец-то умный вопрос. Я так, то мог бы вам помочь?» «Как именно?» «Мы могли бы вам помочь найти героин, верно, Джойс?» «Нам уже доводилось находить бриллианты», — подтверждает Джойс. «Если вы знаете, где героин и не...» Элизабет успокаивающе останавливает Джилл. Разумеется, у нас его нет, старший следователь Риган. Но могу поспорить, что подобрались мы к нему куда ближе, чем вы. И поскольку я хочу выяснить, кто убил нашего друга, то вот что мне хотелось бы знать: кто именно работает на вас? Кто ваш информатор, которого вы прикрываете? Им был Дом Холт? Я никого не прикрываю, отрезает Джил. Хмм. Говорит Элизабет. Значит, вы планировали операцию без участия кого-то изнутри? Что ж, вполне возможно. Мы проделали такое в Будапеште в 1968, но сейчас я вряд ли в это поверю уж извините. А что было в Буда? Итак, Джойс назовет вам четыре имени, продолжает Элизабет. Один из них работает или работал на вас. И по вашей реакции мы сможем определить, кто именно. Все, что нам нужно, это малейшее подергивание мышц. Хватит, обрывает ее Джил. Это какой-то цирк. Мич Максвелл», — начинает Джойс. Джил встает, намереваясь выйти. Прошу прощения, дамы. Лука Бутачи, говорит Джойс. Вы и так произносите это имя Джил? спрашивает Элизабет. Джойс продолжает. «Саманта Барнс, я велю одному из констеблей вывести вас вон», — предупреждает Джилл. «Доминик Холт», — произносит Джойс. Джилл останавливается у двери. «Если я еще раз увижу кого-то из вас, то надеюсь только по поводу найденного вами героина». «Того самого героина, разумеется», — говорит Элизабет, в то время как Джилл закрывает за собой дверь. Элизабет поворачивается к Джойс. «А она хороша. Даже не вздрогнула», — соглашается Джойс. «И это означает одно из двух. Либо она психопатка. О, во что я не верю», — продолжает Элизабет. «Она подкрасила губы, прежде чем спуститься к нам. Хотела произвести на нас хорошее впечатление». «Мне кажется, психопатки тоже пользуются помадой», — замечает Джойс. «Другое объяснение тому, что она не дрогнула, Джойс», — говорит Элизабет, «заключается в том, что никто из банды не работает на национальное агентство». «Тогда от отчего же мы ищем их здесь?» «Может, от того, что кто-то из агентства работает на банду».